— Ну, конечно. Совсем с ума сошел. Голову потерял. Я очень на него рассердился, не стала этого скрывать. И что это за дурь такая? Я знал, что он безумно, отчаянно влюбился. Но при чем тут благородная кровь? Может, в Ирландии эта самая кровь высоко ценится? Вот только это мне непонятно. И стал подшучивать над Патом, мол, он так влюбился в свою фермерскую дочку, что растерял остатки ума. «Я готов умереть за нее», — объявил он. «Это уж чересчур, а еще благородных кровей», — сказал я наобум. «Это не я. Это мать у меня благородного происхождения», — ответил он. Вынул из кармана письмо и показал мне. На обратной стороне конверта был оттиск печатки, фигурка на зеленом поле. Этот оттиск пат назвал дворянским гербом. Что бы это ни было... Выглядел оттиск изысканно. Я ничего не понял, а потому промолчал. Герб меня, честно говоря, смутил. Но я все равно стал над ним потронивать над ним и над его двумя скакунами. Он ответил. «Дорогой Нут, ты в этих вещах ничего не смыслишь. Я могу держать лошадей, потому что у нас есть поместье. Тут уж я вообще перестал понимать, что к чему». С того дня пат проводил целые дни у своего окошка, высунув голову и не спуская глаз белевых веревок на пустыре. Он потерял рассудок. Он был охвачен невероятной ревностью, которую никак не мог побороть. Я подсмеялся над ним, но и это не помогало. Его глаза стали острыми-приострыми. Сколько бы женских одежек не прибавлялось на веревках, ни одна не ускользала от его взгляда. Его не проведешь. Настоящий дурак. Вот так мы и жили, пока Клейст обучал юную Бриджит тонкостям пекарного дела. Но в один прекрасный день он, наконец, объявил, что обучение завершено, и Бриджит теперь сможет собственноручно выпекать пирожные в своей кондитерской. И тут наступила развязка. Кондитер Клейст — пожилой добродушный австрийц. Оказался не старым греховодником, а настоящим мастером своего дела, учителем, гордившимся талантливой ученицей. И еще он отказался от положенной ему платы за обучение, отказался от десяти долларов. У него было в городе собственное дело, и доход он получал немалый. И вот теперь, по прошествии недель и месяцев обучения, Бриджет Клейст вернулся к своим повседневным заботам и ничего особенного не произошло. Зато с Патом кое-что произошло. Он разлюбил Бриджит. Случилось чудо. И какое чудо! Он разлюбил Бриджит. Он был подавлен, оскорблен. Еще недавно он был готов умереть за нее. И вот, пожалуйста, разлюбил. И все объяснялось очень просто. У него не было больше поводов для ревности. И в Пате погас огонь, пожиравший его. Бедный Пат. Он похудел, осунулся, ведь ему и поесть был некогда. Он не оставлял ни на мгновение насиженному месту у окошка, но уже через несколько дней он посвежел, поправился и воспрянул духом. Молочина. Мы пошли с ним в кондитерскую. Пат не произнес ни слова. Мы взяли шоколад и пирожные и расплатились. От любви Пат уже больше не страдал, наоборот. Он сказал, что хотел бы получить деньги за работу, Мать с дочерью удивились. Так он их поразил. «Деньги? Ах, ну да, за работу! А может, он переедет к ним в одну из комнаток на втором этаже, которые сам и устроил?» Пат покачал головой. «Ну а для чего он тогда их там сделал, эти комнатки?» «Я хочу получить свои деньги», — отвечал Пат. «Я уезжаю в Вайоминг». Как же им не хотелось платить! Как они тянули дотягивали. Да Бриджит вела себя просто отвратительно. Верно, ее приятель, кондитер Клейст, избаловал ее отеческим вниманием, вот она и капризничала. Я рассердился на нее, уж очень она стала развязная, нарядилась в городское платье но нос задирает. Даже думать забыла о доме, в котором прошло ее детство, а ведь его продали. Нет, не нравилась она мне. «Я тут как-то проходил мимо мастерской Ларсона», — сказал я. «Твоя маслобойка все еще там». «Это ты о чем?» «О твоей маслобойке. Ты ее так и не забрала». «Да ты с ума сошел, моя маслобойка? Да на что на мне? Можешь взять ее себе нут» — и хохочет.